Глава первая. Алиса. Совещание выходило скучным. Одна сплошная рутина. Я сидела, смотрела на большой экран, где демонстрировали графики эффективности последней рекламной кампании, разработанной нашим отделом, и думала о своем. О съемной квартире, из которой нужно съехать до выходных, о подруге, которая решила устроить день рождения в пафосном клубе и куда я точно не попадаю. А еще о новой начальнице отдела кадров, которая вдруг заявила, что сотрудники вроде меня фирме не нужны. Что со мной не так? Слишком молода, всего 23 года. Опыт тоже слишком маленький. Я ведь совсем недавно окончила университет. Собственно, это была моя первая работа, И новая начальница удивлялась, как такую неопытную вообще взяли. На фоне необходимости срочно найти другое жилье. Неприятности на работе были совсем уж не кстати. Можно, выберу что-то одно. Глубоко вздохнув, я заставила себя сосредоточиться на графиках. Сидела и смотрела, а потом мир внезапно покачнулся и начал уплывать. Перепугавшись, я попыталась вскочить, но не смогла. Рядом прозвучала обеспокоенная «Алиса, Алиса, тебе плохо?» Потом кто-то крикнул, что нужно вызвать скорую, но поздно, свет погас. В себя я приходила медленно и неохотно. Кто-то хлопал по щекам и звал, только голос был незнакомым, да и произносил что-то не то. «Элис, ну же!» — шептали в ухо. «Очнись, Элис!» «Ух, как не кстати твой обморок!» Невероятным усилием я заставила себя распахнуть глаза и очень удивилась. Девушка, брюнетка и действительно незнакомая. Я сидела в кресле, а девушка нависала надо мной. «Фух, ну, наконец-то!» — выдохнула она. «Элис, не пугай меня так!» Хотелось сказать, что я не Элис, но я почему-то промолчала. А еще подумала, «Ну, ничего ж себе, какой невероятный глюк!» Просто волосы брюнетки были забраны в высокую прическу, одета она была в платье в старинном стиле, и вокруг нас тоже было что-то нетипичное, этакий дворцовый интерьер. Повертев головой, я увидела лепнину, вензеля, шелковые обои и подставки с мерцающими над ними плазменными шарами. «Очень мило. Декорации из фильма «Властелин колец»?» «Элис, вставай!» — потребовала девица. Я не шевельнулась. Всегда считала свою психику крепкой. А проблемы, которые навалились в последнее время, не так уж критичны, но это ведь нервный срыв. Оглядевшись еще раз, я пришла к выводу, что меня, наверное, сейчас везут в психушку. Нечто галлюциногенное тоже уже вкололи. Надеюсь, меня отпустят до того, как поверю, что угодила в другой мир. Элис, привет, а ты кто? Дружелюбно ответила я. Брюнетка насторожилась. Посмотрела остро, а потом выдохнула, придя к неправильному выводу. «Ты меня разыгрываешь?» Нашла время. Я могла признаться, но решила, что спорить с галлюцинациями глупо. Ссориться с ними тем более не нужно, ведь совершенно неясно, к чему такая ссора приведет. Поэтому я улыбнулась, а девица отступила и посуровила. «Элис, вставай, тебе пора, и не говори, будто ты забыла, куда именно». «Хм, очень интересно». «Я не забыла», — соврала искренне. «Но можно повторить еще раз». Девица закатила глаза, а я обратила внимание на собственную одежду. Мне красивого платья не досталось. Я оказалась одета в узкие темные штаны, сапоги, начищенные до блеска. Просторную светлую рубаху и куртку наподобие гусарского кителя. А усов, подкрученных на шомполе, у меня случайно нет. Дернутая этой мыслью, я повертела головой и тяжело встала. Там в углу стояло большое зеркало. Именно к нему я и пошла. «Конечно, можно», — буркнула тем временем брюнетка. Судя по выражению ее лица, меня по-прежнему подозревали в розыгрыше. «Ты должна прибыть в высшую военную школу, чтобы пройти вступительные испытания. Три недели, которые перевернут наш мир». Последнее было сказано с таким придыханием, что я аж споткнулась. Повернулась и посмотрела вопросительно, чтобы услышать. «Элис, ты невыносимо, хватит, ты все прекрасно помнишь. А давай ты все-таки объяснишь», — попросила я. Сказала и шагнула к тому самому зеркалу, чтобы узнать. Мои тело и внешность в этой галлюцинации не изменились. Лицо по-прежнему было худым и бледным, глаза голубыми, волосы каштановыми, длиной до талии. Сейчас они оказались собраны в низкий хвост. Из нового только одежда и серьги. Мои сережки пропали, в ушах висели небольшие тонкие кольца. Макияжа не было вообще. «Еще я ощущала неприятное давление в области груди, и проверка показала, что грудь перетянута тканью. Странно». «Хорошо, повторю», — сказала брюнетка, грозно упирая кулаки в бока. «Ты, Элис Эр Харинтер, выбрана для величайшей миссии. Ты обязалась пройти все испытания отбора в высшую военную школу, чтобы заглянуть в око жизни». Это единственный способ прикоснуться к источнику, который для нас, леди, закрыт. Я повернулась опять и уставилась совсем уж круглыми глазами, а девица продолжила. В самом начале времен наши правители решили, что крыльев достойны только мужчины. С тех пор леди могут лишь мечтать о второй ипостаси. Это несправедливо. Эту традицию пора переломить. Нам нужен первый шаг». Первая леди, которая, вопреки мужской подлости, добралась бы до ока и призвала дракона. «Ты лучшая из нас, Элис. Если у кого и получится вызвать дракона, то только у тебя». Я на секунду выпала из реальности, потом уточнила осторожно. «А мы это кто? Речь обо всех леди или о каких-то конкретных?» На меня посмотрели с обидой. «Речь о нашем тайном обществе за свободу и равноправие», буркнула осведомительница. «Обществе, которое три века назад организовала моя бабка и в котором мы с тобой состоим». «Очень мило. То есть я местная феминистка? Зато теперь ясно, почему одета, как парень». «Элис, ты действительно лучшая, только в тебя и верим. Именно поэтому впасть к милорду Рагору идешь ты». Я поперхнулась. «Впасть?» Учитывая, что секунду назад упоминались драконы, надеюсь, это всё иносказательно. Впрочем, ладно, есть другой, более насущный вопрос. «Я правильно поняла, что высшая школа только для мужчин?» Девушка резко застыла и нахмурилась. «Элис, а с тобой все в порядке?» Очень своевременный вопрос. «Может, ты головой, когда в обморок падала, стукнулась?» Я промолчала, решив, что обсуждать мое состояние по-прежнему не стоит. После бесконечной паузы собеседница сказала, «Конечно, для мужчин. Ты идешь туда под видом Эстаса Эр-Харинтера, своего брата. Кстати, учти, что Эстас, когда узнает, будет очень зол, поэтому тебе лучше вернуться победительницей, ведь победителей не судят. Происходи, все на самом деле, я бы поперхнулась». И закашлялась. А так только брови приподнялись. Еще один взгляд в зеркало, и я констатировала. а «Я не похожа на парня, в смысле на Эстаса». «Не волнуйся, все будет в порядке. Да, мужественности в тебе мало. Но и настоящего Эста почти никто не видел. Никто не узнает. Особенно, когда выпьешь зелье». «Какое еще зелье?» «Для голоса, Элис». Девушка закатила глаза. «Для голоса и лица». «Хватит притворяться, ты не могла это забыть». Она сказала, а у меня мурашки побежали. Просто возникло ощущение, что никакое это не укол. И что кареты скорой помощи, увозящие меня в клинику экстренной психиатрии, нет. Что я в самом деле попала, не пойми куда, очутившись на месте некой авантюрно настроенной особы. Девицы, которая собралась утереть всем нос. «Три недели?» переспросила я. «Да», — поморщилась брюнетка и добавила. «Тех, кто не справляется, отсылают по домам раньше и к оку жизни не допускают. Ты должна пройти все испытания, чтобы добраться до источника. Другого варианта нет». Брюнетка сделала шаг вперед и порывисто обняла. А, отступив, вынула из кармана небольшой серого цвета кристалл и бросила его на пол. Секунда. И перед нами возникло нечто огромное и мерцающее. Первая ассоциация – пространственный портал. «Зелье во внутреннем кармане», – сказала брюнетка. «Лучше выпей прямо сейчас». Я не услышала, завороженно глядя на мерцание и вновь ловя себя на ощущение, что все заправду. Ощущение не нравилось категорически. «Все, пора», – выдохнула брюнетка. Я кивнула, но с места не сдвинулась. Стояла в надежде, что сейчас, наконец, придут санитары и галлюцинация отпустит. Да и в школу совершенно не хотелось, особенно в мужскую. Лучше тут остаться, к дворцовому интерьеру я уже привыкла, а к школе и порталам еще нет. Вот только спрашивать меня никто не стал. Брюнетка выждала немного, а потом ей надоело. Я даже не поняла, как она это сделала, просто тычок-толчок. какая-то подсечка, я уже лечу в мерцание. Ныряю в него, чтобы тут же оказаться в принципиально другом месте и услышать зловещее. «Ну-ка, а это у нас кто?» Место, в которое меня переместило, выглядело непрезентабельно. Длинное нечто с бесконечным рядом двухъярусных кроватей напоминало даже не казарму, а барак. Тут было холодно, мрачно, и нестерпимо пахло гуталином. Сглотнув нервный ком, я повернулась на голос. К тому, кто ехидничал по поводу моего появления. Лысый мужчина плотного телосложения и с брюшком широко оскалился и, окинув меня взглядом, констатировал. «Какой-то ты хлипкий!» Я промолчала. «Да, все верно». «Как звать?» спросил лысый. «Эстас Эр Харинтер». Брови лысого приподнялись, Лицо вытянулось, а я испытала острое желание хлопнуть себя ладонью по лбу. зелье не выпила, голос не поменялся. у, -у, -у". э, -э, -э, -э, -э, -э эстас дело я и закашлялась в целях маскировки. «Харинтер!» — новый приступ кашля. «Прибыл city, <aime> <coughs> поступать! Кто там хэкает?» — прозвучало из глубин казармы. Через миг из далекой тени выступил еще один индивид. Если первый ассоциировался с завхозом, то этот однозначно относился к числу командиров. Высокий, плечистый, с широкой грудной клеткой и узким тазом. Животика даже не намечалось. Волосы были густыми, короткими и черными. Выправка прямой. Командир приблизился, тоже окинул меня взглядом, и на миг почудилось, что мой маскарад раскрыли. Потом он поморщился и сообщил. «Мда...» Прозвучало уничижительно, но я не обиделась. Вспомнив фильмы о военных, вытянулась по струнке и гордо задрала нос. «Ладно, ладно», — отмахнулся второй, — «и уже за вхозу. Какая у него койка?» Лысый заглянул в вынутый невесть, откуда список, и сообщил. «66». Тут выяснилось, что на данный момент я единственный прибывший кадет. Брюнетка перестаралась, выпихнула слишком рано, — зато благодаря ее прыти мне позволили осмотреться. «Погуляй пока», — буркнул командир. «Ой, куи вещи свои найди». Кивнув, я тут же отошла к кроватям, посмотрела на таблички с номерами и торопливо зашагала вдоль ряда, попутно ощупывая собственные карманы. Фляжка обнаружилась быстро, и я, отойдя на достаточное расстояние, хлебнула зелье. Оно оказалось неожиданно приятным, сладким, Зато голос после него. «Прием!» – прошептала я. «Раз-раз!» – сказала и споткнулась. «Потому что ничего общего с девичьим пищанием!» Баритон прозвучал настолько естественно, что я опустила руку и торопливо потрогала себя между ног. Не отросло ли там чего-нибудь лишнего? К счастью, с этим обошлось. Зато с остальным я отыскала кровать, которая оказалась на верхнем ярусе. и, вспомнив упомянутые вещи, заозиралась. Правильно понимаю, что вещи прибыли сюда отдельно, но где их теперь искать? Впереди была стена. Я отправилась обратно вдоль ряда. В процессе обследования казармы обнаружила большой общий санузел, душевые без дверей, кухню, столовую и лестницу на второй этаж. Рядом с лестницей висело зеркало. Я, вспомнив слова брюнетки про лицо, приблизилась, дабы опять увидеть свое отражение. На него зелье тоже повлияло. Я осталась вроде собой, а вроде и нет. Черты изменились, лицо стало шире, подбородок массивнее, брови гуще. Теперь я в самом деле напоминала парня, миловидного, женственного, но именно парня, а не девушку, нацепившую мужской костюм. Нервно сглотнув от этой продуманности, я пошла дальше. Нашла класс для занятий, несколько дополнительных комнат и лишь в самом конце набрела на этакий свободный пятачок, где возвышалась гора чемоданов. Понять, который из них мой, я, ясное дело, не могла. Но убивала другое. Чем дальше, тем четче становилось ощущение грядущих неприятностей. В итоге я села прямо на пол и пришла к выводу. «Бежать из этой школы нужно, вот прямо сейчас». Вернуться к брюнетке и... А что дальше, неизвестно. Брюнетка называла меня Элис. Значит, подлога не увидела. Хорошо это или плохо, я не понимала. Но точно знала, что жить в казарме среди мужчин сложнее, чем в цивилизованных условиях. «Во дворце проще», — подумала я. И тут же вспомнила о том, что дворцы — место специфическое. Там интриги, заговоры, яд в бокале... Да и Элис во дворце знают, то есть риск разоблачения очень велик. Зато здесь я рисковала проколоться в другом смысле, ведь я девушка, а они, уф, даже думать не хочется, что будет. Тем не менее, решить нужно. Ну и главный вопрос, как это все случилось? Как мне вернуться домой? Я сделала глубокий вдох и подскочила, услышав хмурое «Так». не понял взвелась на ноги и обернулась чтобы обнаружить за спиной черноволосого командира спросить как его зовут или нет это что за медитации в неурочное время кто то сердился чего расселся «М -м», ответила я многозначительно заняться нечем я опять вытянулась по струнке и вспомнив все те же фильмы гаркнула никак нет сэр сэр Не знаю, что ему не понравилось, но на меня уставились скептически. Еще более скептически обошли кругом, а потом недобро хмыкнули. «Ты забыл, как выглядят твои пожитки?» Удивительная проницательность, как он догадался. «Так точно», — ответила я, понимая, что говорить правду, наверное, не стоило. Сглотнула и добавила. «Это все нервы, и уже совсем тихо». «Я так рад оказаться здесь, что переволновался совсем». Командир остановился и, кажется, поверил. «А найти чемодан по магической метке?» «Э, чего?» Я чуть не застонала, сопоставляя все, что уже услышала. Драконы, ока жизни, ущемление женских прав, а теперь еще и магия. «Жесть!» «Найду», заявила я, но чуть позже. «Ведь можно разволноваться настолько, что даже магия отказала? Почему бы нет?» Да, протянул командир. Прозвучало так, словно меня уже отчислили. «Ладно, малек, вопросы твоей нервной системы мы обсудим позже. А сейчас давай...» — он мотнул головой. «Прекращай дрожать, иду за мной!» Мужчина развернулся и отправился к центру казармы. «Собственно...» к тому месту, куда совсем недавно меня перенес телепорт. Там мне вручили лист бумаги, нечто похожее на перьевую ручку, и велели отмечать прибывших, оглашая им номера коек. Пара минут ожидания, и началось.